Глава 29. За дверью мужья схватили меня в охапку и понесли в рубку управления. Там командор отчитался о состоянии флагмана. В какой срок будет готов к дальнейшим перемещениям. В общем, через сутки мы сможем снова путешествовать. За это время проведут технический осмотр, закупят недостающие. Ведь остановку не делали с тех пор, как их вызвали сюда. Ну, нам не к спеху. Напомнила Абракине чтобы были на чеку. И дальнейшее наше перемещение обозначило: в планах была империя Нагиат. Когда с делами в рубке управление было покончено, мы отправились к челнокам. Там нас встретил сияющий тен Алион Васул. И видя его мечтательный взор, я поняла, что свой шанс он не упустил. Вылетать он должен был с нами. Он теперь почти моя тень и должен быть всегда под рукой. Кстати, глава совета Василеус Васильский поздравил меня с обретением родовика и при мне вручил ему перстень-печатку с золотым солиитом и черным алмазом. Символы на персне обозначали статус королевского родовика. Никто ему не сможет перечить в плане заботы о королевском здоровье и о здоровье королевского потомства. Но тут была и другая сторона медали. Его теперь обязаны были защищать и беречь даже против его воли. И охрана ему полагалась. Я в тайне надеялась, что у него с Саланией все получится, и она будет счастлива, ну и поближе ко мне. Надежные подруги не помешают. На планету мы спустились без происшествий, и в замок Хикару прибыли к вечеру. Нас встречали, как и в первый раз меня. В замок украсили, вся прислуга выстроилась вдоль дорожки к входу. Я едва дождалась, когда закончится эта церемония приветствия. «Надо будет потом папеньке сказать, что в будущем такого не устраивали. Я все таки домой возвращаюсь. Пусть и была я принцессой Арахнидалов, а теперь королевой Василисков». Как только это все закончилось, я помчалась в свое крыло замка, в детскую. Мужья остались где-то там. Думаю, не заблудятся и их не съедят. А у меня сил не было больше терпеть. Так мне хотелось обнять сына, вдохнуть запах его макушки с белёсым пушком. Несмотря на то, что Заран и Лалина были черноволосыми и чернохвостыми, Заран-младший был с белым пушком на голове, и хвостик у него был не полностью черным, а с белоснежными чешуйками, которые с возрастом стали образовывать какой-то знак. Я ворвалась в детскую, сбив Нани с ног. Подхватила Зарана на руки и закружила по комнате. Малыш уже мог самостоятельно сидеть. Увидев меня и оказавшись в моих объятиях, он звонко засмеялся, называя меня мамой. Я кружила его на руках по комнате, целовала его макушку, щечки с ямочками, большие сине зеленые глазенки с вертикальным зрачком. Нани стояла в стороне и, качая головой, улыбалась. Вскоре подтянулась и Юки. А там и мужья подоспели. Заран старший не мог насмотреться на сына, не сводил с него глаз, улавливая каждое движение. А мальчик повернул к нему голову и серьезно посмотрел на большого широкоплечего мужчину, который пристально за ним наблюдал. Затем малыш обвел тяжелым взглядом и остальных мужей, пришедших взглянуть на сына Зарана, на сына жены. И обнял меня. А потом Заран-младший зарычал на всех мужчин, включая и отца. Рык у него получился, как у котенка, Но мой сынок старался защитить меня от больших самцов. Я обняла его еще крепче и шепнула ему на ушко, что он самый храбрый ребенок и самый любимый. Мужья, услышав рык маленького Нагиата, очень удивились. А Заран-старший особенно. Он попробовал подойти ко мне, но малыш перетек во второй облик, и ипостаси, как и у мамы, нет, и показал маленькие, похожие на иголки, клычки. Заран отшатнулся, увидев второй облик малыша, и остальным велел потихоньку сдать назад. Я возмущенно посмотрела на него. Поинтересовалась, что это он делает. Заран-старший с изумлением посмотрел на меня и спросил, не боюсь ли я. «Я? Боюсь? Своего сына? С чего бы это?» Остальные мужья тоже посмотрели на него непонимающе, кроме василисков. Вот они-то и прояснили ситуацию. Оказывается, мой сынок — непростой Нагиат. У меня по-другому-то и не бывает. А насколько они знают из истории, это второй Нагиат с меткой смерти на хвосте. Тот, прошлый, получил ее уже будучи взрослым. Умерев и воскреснув ради мести за любимую и своего ребенка. Только очень сильная душа может победить смерть и вернуться. У него тоже не было ипостаси, ведь они умирают раз и навсегда, вернуться им не дано. Вот поэтому у двух ипостасных нет понятия «клиническая смерть». Это добавил уже мой родовик. Все обернулись на него с вопросительными взглядами. Он же, получив от меня молчаливое согласие, рассказал про нашу расовую особенность — клиническую смерть. По их представлениям, земляне могут ходить за грань и возвращаться, если с телом все в порядке или повреждения незначительны. И он добавил к своим словам, что я, видимо, воспользовалась своими навыками оказания первой медицинской помощи и вернула малыша к жизни, заведя его сердечко вновь. Но ипостась у него умерла, оставив лишь свою оболочку. И он не уверен, но предполагает, что я, как принцесса Василисков, на тот момент воспользовалась утерянными знаниями королевских василисков, а именно королевской семьи, и произвела слияние ипостаси и ребенка. По сути, он является химерой, как и сама королева, что делает его особенно опасным. Но при этом его раса Нагиат. Тот первый с такой же меткой на хвосте тоже пользовался только телом Апостаси и поэтому был очень опасен. А здесь он видит еще более опасного Нагиата, который сильнее всех Апостаси, кроме королевы. Я спросила, угрожает ли это чем-нибудь моему ребенку, А Леон Васул ответил, что пока он малыш, его надо беречь и охранять. Многие захотят убить его чтобы не дать ему вырасти в хищника. Я усмехнулась про себя. Знали бы они, кто я. И с каким хищником живут бок о бок. Василибр им бы котенком показался. Я посмотрела на Нани, Юки и Ини. Спросила, все поняли или нет. Теперь они охрана принца. И поедут с нами в Шахмаран. Согласны или нет? Решение требуется сейчас. Они были согласны, за что отдельное спасибо моему папеньке. Умеет вот он смотреть далеко вперед и просчитывает все варианты. Девушки были сиротами. Их родители погибли, выполняя задание, Да, и такое случается. А малышек воспитал клан. И тут у них ничего важного не было. За мужей мой сын так и не подпустил ко мне. Пришлось ему идти. Юки проводила их до наших покоев. А я с сыночком и его няньками-охраной провела весь день. Переделали все дела, перемерили все подарки, поиграли в новые игрушки, нагулялись в сласть. Нас никто не беспокоил. Мне не мешали наслаждаться обществом моего ребенка. На следующий день Заран-младший был не столько категоричен в своей ревности, и мне было позволено находиться рядом с мужьями и папенькой, но под бдительным присмотром с его стороны. Вот я и узнала последние новости про Ракина, про замок Хилицара и многое другое.